Обратно Захар поехал на такси. Денег в деньк строительном гипермаркете он оставил столько, сколько рассчитывал потратить на весь ремонт, а купил при этом лишь обои и всё, что насоветовал продавец-консультант для их оклейки. В итоге получился набор из 20 рулонов обоев, 4 пачек клея, шпателя, ножа малярного, валика для стыков, ванночки, валика ворсистого, ведра, 4 кистей, рулетки, ножниц с длинными лезвиями и пластмассового шпателя. Захар утром чую, что его в магазине вытрясли, точно свинью копилку, но поделать ничего не мог. Продавец-консультант настолько грамотно и доходчиво объяснял, какой предмет и для чего нужен, что Захар его попросту не мог ни купить. Машин на улице мало. Москва разъехалась по домам. Стемнело. Очень либы таксиста остановил автомобиль у подъезда. Захар расплатился, выбрался. Самостоятельно достал из багажника все покупки и потащил наверх. До связи оставалось менее часа. Чем ближе подступала полночь, тем сильнее росло беспокойство. Лифт остановился. Двери открылись. Захар зачем-то выглянул на лестничную площадку, лишь после вышел. Дёрнул дверную ручку. Закрыто. Тогда поставил покупки на пол и полез за ключами. Появилось странное чувство, что совершает ошибку. Усмехнулся. Какая может быть ошибка в том, что он входит в собственный дом? вставил ключ в замок, сделал один поворот, раздался щелчок. Сделал второй поворот, ещё один щелчок. Захар нажал ручку и открыл дверь. В амараке ему померщилось движение. Он щёкнул выключателем, и прихожую залил мягкий белый свет. На первый взгляд ничего не изменилось. От входа видна почти вся кухня и часть комнаты. Захар поискал глазами какое-нибудь оружие, но ничего лучше обувной ложки не нашлось. Если убийца и вправду внутри, то она не поможет. Захар не стал закрывать дверь, оставляя себе манёвр для отступления. Не раздумывая, сделал пару шагов и быстрым, чётким движением шлёпнул по комнатному выключателю. По глазам ударил яркий белый свет. Комната пуста. Он вернулся ко входу и затащил покупки в дом. Закрыл дверь. Разувшись, собрался отправиться в ванную, чтобы помыть руки, когда сознание пронзило мысль, что как раз эту комнату он и не проверил. Захар глянул на приоткрытую дверь. Перед глазами мелькнула картинка, как он плотно закрыл ее. Он всегда плотно закрывал дверь. Неожиданно Захара пробрала лютая злость. Почему он в собственном жилище должен кого-то бояться? Он соскочил в кухню, открыл ящик с ножами, схватил самый большой с деревянной ручкой. Выбежав в прихожую, и дёрнул старую деревянную дверь в ванную. Та распахнулась и стукнулась ручкой о туалет. Внутри пусто. Тогда Захар для успокоения заглянул в туалет и на балкон. Теперь он точно удостоверился, что квартира пуста. Бросив нож возле ноутбука, он вернулся к входу за покупками. стокнулся с взглядом самим собой в зеркале прихожей. Оттуда по идее убийца и вышел. Захар замер, представил, что из него получился бы идеальный убийца. Надо лишь приобрести балаклаву, внушительный тесак и накладной шарам, а также найти способ запустить зеркало в прихожей.